Марк Твен. Как лечить простуду? Хуже этого бывает лишь, когда вы встречаете знакомую даму, она смотрит на вас, но не замечает, а когда замечает, то не узнает. Писать для развлечения публики, быть может, и похвально, но есть дело несравненно более достойное и благородное. Писать для поучения и назидания – для подлинной и реально ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, если она вновь зажжет в его потухшем взоре огонь радости и надежды, если она оживит его застывшее сердце, и оно забьется с прежней силой и бодростью, я буду щедро вознагражден за свои усилия. Душа моя преисполнится священного восторга, какой испытывает всякий христианин, совершивший благой, бескорыстный поступок. Ведя жизнь чистую и безупречную, я имею основание полагать, что ни один знающий меня человек не пренепрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь ввести его в заблуждение. Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру. Когда в Вирджинии-Сити сгорела гостиница «Белый дом», я лишился крова, радости, здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна. Не так уж трудно найти дом, где нет матери или сестры или молоденькой дальней родственницы, которая убирает за вами грязное белье и снимает с каменной полки ваши сапоги, тем самым напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся». А к утрате радости я отнесся вполне спокойно, ибо я не поэт и твердо знаю, что печаль надолго со мной не останется. Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные меры — Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения пожара отличался такой сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели. Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял и этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения — питать простуду и морить лихорадку. Я страдал и тем, и другим. Я решил поэтому сперва как следует наездце, а затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами, и потому поел я довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание, затем осведомился, очень ли жители Вирджиния-Сити подвержены простуде. Я ответил, что, пожалуй, да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску. Я направился в редакцию, но по дороге встретил еще одного закадычного приятеля, который сказал, что уж если что-нибудь может вылечить простуду, так это квартов воды с солью, принятой в теплом виде. Я усомнился, найдется ли для нее еще место, но все таки решил попробовать. Результат был ошеломляющим. Мне показалось, что я изверг из себя даже свою бессмертную душу. Так вот. поскольку я делюсь опытом исключительно ради тех, кто страдает описываемым здесь видом расстройства здоровья, они, я убежден, поймут уместность моего стремления предостеречь их от средства, оказавшегося для меня неэффективным. Действуя согласно этому убеждению, я говорю, не принимайте теплой воды с солью. Быть может, мера эта и неплохая, но, на мой взгляд, она слишком крута. Если мне когда-нибудь случится опять схватить простуду и в моём распоряжении будут всего два лекарства — землетрясение и теплая вода с солью, я, пожалуй, рискну и выберу землетрясение. Когда буря в моем желудке утихла, и поблизости не оказалось больше ни одного доброго самаритянина, я принялся за то, что уже проделывал в начальной стадии простуды, стал снова занимать носовые платки, трубя в них носом так, что они разлетались в клочья. Но тут я случайно повстречал одну даму, только что вернувшуюся из горной местности. И эта дама рассказала, что в тех краях, где она жила, врачей было мало, и в силу необходимости ей пришлось научиться самой исцелять простейшие домашние недуги. У нее в самом деле, наверное, был немалый опыт, ибо на вид ей казалось лет полтораста. Она приготовила декокт из черной патоки, крепкой водки, скипидара и множества других снадобий, и наказала мне принимать его по полной рюмке каждые четверть часа. Я принял только первую дозу, но этого оказалось достаточно. Эта одна-единственная рюмка сорвала с меня как шелуху все мои высокие нравственные качества и пробудила самые низкие инстинкты моей натуры. Под пагубным действием зелья в мозгу моем зародились невообразимо гнусные планы — но я был не в состоянии их осуществить. Руки мои плохо меня слушались. Последовательные атаки всех верных средств, принятых от простуды, подорвали мои силы. Не то я непременно стал бы грабить могилы на соседнем кладбище. Как и большинство людей, я часто испытываю низменные побуждения и, соответственно, поступаю. Но прежде, до того, как я принял это последнее лекарство, я никогда не обнаруживал в себе столь чудовищной порочности, И гордился этим. К исходу второго дня я готов был снова взяться за лечение. Я принял еще несколько верных средств от простуды и в конце концов загнал ее из носоглотки в легкие. У меня разыгрался непрекращающийся кашель, и голос упал ниже нуля. Я разговаривал громовым басом на две октавы ниже своего обычного тона. Я засыпал ночью только после того, как доводил себя кашлем до полного изнеможения. Но едва я начинал разговаривать во сне, Мой хриплый бас вновь будил меня. Дела мои с каждым днем становились все хуже и хуже. Посоветовали выпить обыкновенного джина. Я выпил. Кто-то сказал, что лучше джин с патокой. Я выпил и это. Еще кто-то порекомендовал джин с луком. Я добавил к джину лук и принял все разом — джин, патоку и лук. Особого улучшения я не заметил. Разве только дыхание у меня стало как у стервятника. Я решил, что для поправки здоровья мне необходим курорт. Вместе с коллегой-репортером Уилсоном я отправился на озеро Биклер. Я с удовольствием вспоминаю, что путешествие наше было обставлено с достаточным блеском. Мы отправились с лошадьми, и мой приятель имел при себе весь свой багаж, состоявший из двух превосходных шелковых носовых платков и дагеротипа бабушки». Мы катались на лодках, охотились, удили рыбу и танцевали целыми днями, а по ночам я лечил кашель. Действуя таким образом, я рассчитывал, что буду поправляться с каждым часом, но болезнь моя все ухудшалась. Мне порекомендовали окутывание мокрой простынёй. До сих пор я не отказывался ни от одного лечебного средства, и мне показалось нерезонным ни с того ни с сего заупрямиться. Поэтому я согласился принять курс лечения мокрой простынёй, Хотя, признаться, понятия не имел, в чем его суть. В полночь надо мной проделали соответствующие манипуляции, а погода стояла морозная. Мне обнажили грудь и спину, взяли простыню, по-моему, в ней было не меньше тысячи ярдов, смочили в ледяной воде и затем стали оборачивать ее вокруг меня, пока я не стал похож на банник, какими чистили дуло до потопных пушек. Это суровая мера. Когда мокрая, холодная, как лед ткань, касается теплой кожи, отчаянные судороги сводят ваше тело, и вы ловите ртом воздух, как бывает с людьми в предсмертной агонии. Жгучий холод пронизал меня до мозга костей, биение сердца прекратилось. Я уж решил, что пришел мне конец. Юный Уилсон вспомнил к случаю анекдот о негре, который во время обряда крещения каким-то образом выскользнул из рук пастора и чуть было не утонул. Впрочем, Побарахтавшись, он в конце концов вынырнул, еле дышая вне себе от ярости, и сразу же двинулся к берегу, выбрасывая из себя воду фонтаном, словно кит, и бронясь, на чем свет стоит, что Водди в другой раз, из-за всех этих чертовых глупостей какой-нибудь цветной джентльмен, глядишь, и впрямь и тонет. Никогда не лечитесь мокрой простыней, Никогда. Хуже этого бывает, пожалуй, лишь когда вы встречаете знакомую даму, И по причинам ей одно известным она смотрит на вас, но не замечает. А когда замечает, то не узнает. Но, как я уже начал рассказывать, лечение мокрой простынё не избавило меня от кашля. И тут одна моя приятельница посоветовала поставить на грудь горчишник. Я думаю, это действительно излечило бы меня, если бы не юный Уилсон. Ложась спать, я взял горчишник. Великолепный горчишник в ширину и в длину по 18 дюймов — и положил его так, чтобы он оказался под рукой, когда понадобится. Юный Уилсон ночью проголодался, и... Вот вам пища для воображения. После недельного пребывания на озере Биглер я отправился к горячим ключам Стимбоут, и там, помимо паровых ванн, принял кучу самых гнусных из всех когда-либо сострепанных человеком лекарств. Они бы меня вылечили, да мне необходимо было вернуться в Вирджиния-Сити, где, несмотря на богатый ассортимент ежедневно поглощаемых мною новых снадобий, я ухитрился из-за небрежности и неосторожности еще больше обострить свою болезнь. В конце концов, я решил съездить в Сан-Франциско, и в первый же день по моем приезде какая-то дама в гостинице сказала, что мне следует раз в сутки выпивать кварту виски. Приятель мой, проживавший в Сан-Франциско, посоветовал в точности то же самое. Каждый из них рекомендовал по одной кварте. Вместе это составило полгаллона. Я выпивал полгаллона в сутки и пока, как видите, жив. Итак, движимый исключительно чувством доброжелательства, я предлагаю вниманию измученного болезнью страдальца весь тот пестрый набор средств, которые я только что испробовал сам. Пусть он проверит их на себе. Если эти средства и не вылечат, ну что ж, в самом худшем случае они лишь отправят его... на тот свет. Марк Твен. Как лечить простуду. Читал Вадим Чернобельский.